Искусство допроса обвиняемого, как мне кажется, состоит не только в умении задавать вопросы, но и в умении выслушивать ответы, не только в том, чтобы спрашивать, но и в том, чтобы иногда только слушать, впитывая в себя все детали того, что обвиняемый говорит, как он это говорит и почему говорит. Я женился на Ёлочке в 1943 году. Она давно мне нравилась. Нравилось мне, как она смеялась, как она ходит, как она говорит, как она красит губы, как она кокетничает. Мне нравились её лицо и её фигура, её глаза и её ноги. Мне всё в ней нравилось. Меня не смущала разница лет, и я не очень об этом задумывался, вероятно, полагая в глубине души, что это она, а не я, должна думать. Потом я понял, как был неправ. Когда она дала согласие стать моей женой, я тоже не задумывался над тем, почему она согласилась. Потому ли, что любит меня, или потому, что ей было трудно жить одной с ребёнком и старой матерью, а я, как она находила, был хорошей партией. Меня устраивало, что эта молоденькая, хорошенькая, какетливая женщина будет принадлежать мне. И я думал, что это и есть счастье. Правда, я никогда не был монахом. Вёл довольно распутную жизнь. Я очень люблю женщин, и, вероятно, они развратили меня, как я развращал их. Мы с вами интеллигентные, хотя и разные люди, и вы должны согласиться со мной, что в таких случаях процесс развращения происходит взаимно, не так ли? Мне было очень хорошо с Ёлочкой первые 2 месяца. Она оказалась, как я и предвидел, интересной женщиной, и это меня радовало, потому что я сам, если уж говорить откровенно, сладострастник. Тут глотник на минуту прервал свой довольно гладкий рассказ, снова отпил воды из стакана, потом махнув на какую-то свою мысль рукой, продолжал Да, надо говорить откровенно, иначе невозможно объяснить всё, что произошло. В общем, через 2 месяца мне всё это приелось. Мне захотелось новой женщины, чёрт бы меня побрал. И начался роман с Нелли Г. Её тоже хватило на месяц. Тогда я познакомился с Люси Б. И хотите верьте, хотите нет, у меня было такое впечатление, что уж это устроит меня на всю жизнь. Но и тут меня или её, не знаю, как сказать, хватило на 2 месяца. Да, не больше. Ёлочка стала раздражительно, нервно, крикливо, начала устраивать мне сцены, оскорблять меня как мужчину. Она была уже беременна, и я проклинал себя за то, что допустил это понимаю, как будет трудно её оставить. А то, что оставить её нужно, сомнений у меня не вызывало. К этому времени я окончательно запутался между Нелли и Люсией и ещё одной девушкой Шурой, о которой вы, видимо, ещё ничего не знаете. И вот однажды в самом начале прошлогодней осени после очередного скандала У меня впервые мелькнула мысль, что надо её убить. Честное слово, я сам тогда испугался этой мысли. Но через неделю она снова пришла мне в голову и уже потом не уходила. Знаете, я как-то постепенно с ней сжился, с этой мыслишкой, и она стала расти, расти и обрастать какими-то подробностями. Как убить? Где убить? Чем убить? В конце концов она стала уже не мыслью, а слишком и даже не мыслью, а целым планом, продуманным во всех деталях. Мы жили на даче в Большеве. Я хорошо знал лес, ведущий от станции Асеевской к Большеву. Я решил убить ёлочку в этом лесу. Я обещал подарить ей шубку, это вы знаете. И поехал с ней в Пушкино. Это вы тоже знаете. Но по дороге я сказал, что сначала надо зайти на дачу, крепче заколотить дверь. Этого вы не знаете. Она согласилась. А с собой я захватил из дому молоток. Мы вышли в Осиевской и пошли лесом. Снега ещё не было. Ёлочка шла впереди и стала ворчать: "Зачем мы сошли в Осиевской?" Я молчал. Она продолжала злиться и стала меня ругать. Тогда я подбежал к ней сзади и ударил её молотком в затылок. Да. Она вскрикнула и сразу упала. Видно я хорошо ударил, если от одного удара она стала покойницей. Меня даже удивило это, и мелькнула дурацкая мысль: судьба. Потом я поплакал: хотите верьте, хотите нет, да, поплакал. А потом стал осуществлять свой план. Я засыпал ее тело сучьями, хвоей и песком. Там много песка. Потом поехал обратно и разыграл всю историю с ее пропажей. Потом снова поехал в этот лес с заступом. В то время многие москвичи-огородники ездили с заступами, и это не было подозрительным. До поздней ночи я рыл могилу. И зарыл в ней елочку, сравнял могилу, чтобы не было заметно, и вернулся домой. Ну все... Остальное вы знаете. Не знаете вы только, что я много раз ездил туда к ёлочке, сам не знаю почему. И вот что я ещё хочу сказать вам, уже не для протокола. Никогда бы вы не доказали моей вины, если б сам я её не признал. Конечно, у меня были просчёты, с письмами и с деньгами вы ловко за них уцепились, но всё-таки не смогли бы доказать, что я убийца а за то, что я хотел вам пакость устроить. Не сердитесь. Как говорят французы, «се ля ви». Почему же вы решили сознаться, Михаил Борисович? Потому что вы в полчаса рассказали мне весь этот проклятый год, и все ожило в памяти. И еще потому, что вы не злились за жалобу и говорили меня жалея. Это я почувствовал, и этого выдержать не мог. А в общем... Какое это имеет значение? Сознался и всё. Уже наступил вечер, когда протокол допроса был закончен, прочитан им лично и подписан. Нам не хотелось откладывать извлечение трупа на следующий день, тем более что в глубине души я не исключал, что к утру Глотник передумает, откажется от показаний и скажет, что всё это он выдумал, находясь в полубезумном состоянии. А без трупа ёлочки его показания стоили мало. Я поговорил с тюремным врачом, и он сказал, что плотник вполне может ехать, так как состояние у него хорошее. Взяв его под свою личную расписку, мы вместе с Голомысовым вывели его за тюремные ворота и посадили в машину. Глотник и Голомысов сидели сзади, я рядом с женщиной-шофёром. В годы войны большинство шофёров прокуратуры были женщины, которую звали Ольга. По пути мы заехали в прокуратуру СССР за заступами, а потом помчались дальше.